жизнью бессрочных каторжан, к еще более униженным и обездоленным каторжанкам. К этому названию претерпелись, привыкли, над ним не задумывались, считали забавным, и Фадейкина удивила, что оно не только не позабавило, но даже рассердило Антошина. А что ж тут обидного? И на Прохоровке, так женские казармы называют, и на Даниловской мануфактуре, и сами бабы тоже говорят, не все, правда, а которые по побесшабашней у нас на Кобыльем дворе. Антошин, которого все время не отпускал вопрос, с чего он начнет свои пропагандистские разговоры с Фадейкиным, столкнулся таким образом с самой доступной и насущной темой единства интересов рабочих и работников. Он хотел немедленно к этому разговору и приступить. Дорог был каждый час, потому что встречаться они с Фадейкиным, видимо, смогут от силы раз в неделю, по воскресеньям. Но Фадейкину не терпелось угостить своего нового приятеля занятным зрелищем — пропоем помоев. День за днем, из месяца в месяц, фабричные продавали на сторону на откорм свиней остатки своего небогатого и невкусного артельного стола. Вырученные деньги копили и раз в год, обычно ранней осенью, устраивали на эти деньги великое пьянство. На это похвальное дело фабричная контора от своих щедрот выставляла еще несколько десятков ведер водки. И целый воскресный день горой стоял на фабрике пир, пьяный, шумный, разухабистый, унылый, как и кота. Почему в этом году женские артели пропивали свои помои в рось от мужских, и не в сентябре, а в крещенские дни, Антошину так узнать и не удалось, потому что Фадейкину об этом говорить было неинтересно, а хотелось показать, как бабы гуляют. «Ну, цирк, право слово, чистый цирк, уморушка!» Они прошли на обширный, по-воскресному просторный и тихий фабричный двор. На проглянувшем из туч закатном солнце мрачно стыли кроваво-красные громады закопченных кирпичных корпусов. Вдоль высокого дощатого забора, длинного, серого и скучного, как дурной сон, Стыли ряды бревенчатых ломовых саней с задранными вверх мощными оглоблями и толстенными полозьями. С конного двора долетало умиротворенное ржание отдыхающих битюгов. По извечным, осточертевшим дорожкам из казарм в цеха, из цехов в казармы и к проходной слонялись в одиночку и парами праздничные рабочие в чистых картузах с матерчатыми и лаковыми козырьками. Благодушные, отдыхающие. Они лузгали семечки, лениво переговаривались, и нет-нет, да и кинут в сторону женских казарм полунасмешливый, полузавистливый взгляд. Одно слово — бабы. Разве так гулять надо? Один перевод казенного вина. Из-за низеньких и тусклых окон столовой доносился глухой топот пляшущих ног, Громкий и нестройный гомон, редкие взрывы визгливого бабьего смеха. Вот ржут, восхищенно хохотнул Фадейкин. Ржут! Одно слово кобылы. Не встретив на лице Антошина одобрительной улыбки, Фадейкин по-мальчишески обиженно насупился. С визгом и воплями, на ходу вцепившись друг дружке в волосы, выкатились на радость зевакам во двор, две одуревшие от вина работницы. Одна из них поскользнулась, упала. Упала и вторая, не выпуская противницы из рук. И так они и катались в заляпанном разноцветными оспинами красок грязном сугробе, осыпая друг дружку извозчичьей бранью. Снисходительно улыбаясь, но не умеют бабы пить, да и только, их стали разнимать несколько немолодых рабочих, под улюлюканье компании подвыпивших парней, подзадоривавших драчуней. Их кое-как разняли. Какое-то время они стояли тяжело дыша, упершись в бока озявшими в разноцветных пятнах трудносмываемой краски сильными и щербатыми ладонями, обдавая друг дружку ненавидящими взглядами. Потом снова кинулись в бой зареванные, истерзанные, свирепые, очень несчастные. Их снова стали со смехом разнимать, а рядом уже собирались зеваки вокруг трех других женщин, две постарше и одна, вряд ли достигшая 18 лет. Они ее не били. Они только крепко держали ее за руки и что-то говорили в полголоса, торопливо, перебивая одна другую с горькой и страстной убежденностью. А та молчала, Молчала и слушала, и только тоскливо мотала головой, как лошадка, на которую впервые надели хомут. Временами она делала попытку вырваться, но они ее держали крепко, разговор их был, видно, рассчитан надолго. Три молоденькие работницы, трезвые, деловито возбужденные, вывели на крылечко под локотки, ослабевшие от вина старушку, в темно-коричневом ветхом салопе. Они усадили ее на ступеньки и тихо уговаривали. — Ты, Петровна, дыши воздухом, ты глубже дыши, и тебе сразу полегчает. Петровна в ответ только мычала, ей было худо. Потом стало совсем плохо, ее стошнило, и она грузно осела со ступенек в грязный снег. «Симка — Симка! — восхищенно шепнул Антошину Фадейкин. — Видишь, которая в голубеньком полушалке? Симка это." Девушка в голубеньком полушалке, с тонко рассчитанной небрежностью, накинутом на плечи по самой последней фабричной моде, была высока, худа, совсем некрасива и в то же время чем-то неуловимым прелестна. Быть может, девичьим своим удольством, быть может, лукавым блеском своих небольших, широко расставленных синих глаз, скорее всего, и тем, и другим, и совсем мальчишеской озорной улыбкой. Не обращая внимания на зевак, она сноровисто растирала Петровне виски, расстегнула ей верхние пуговки салопа, чтобы легче было дышать, потом что-то тихо скомандовала подружкам, они втроем кряхтя подняли на руки слабо станавшую старушку, перенесли ее к саням, усадили, прислонили спиной к забору и оставили под присмотром одной из девушек. А Симка с другой подружкой вернулись в столовую. Фадейкин помахал ей рукой. Попытался было с ней заговорить, но Симка с ним словно и знаком не была. Совестилось, видно, постороннего молодого человека. — Фадейкина это нисколько не смутило. — Видал? — подмигнула Антошину. — Орел-девка, твоя, как бы моя! — вздохнул, прибедняясь Фадейкин. Она, брат, на меня нуль внимания, пуд презрения. Нет, ты посмотри только. Пыхтят на натуги Симка, та, прежняя ее подружка, и работница постарше, выволакивали на свежий воздух новую жертву казенного вина. — Ее, брат ты мой, Егор, сам мастер боится, — похвастал Фадейкин, провожая Симку откровенно влюбленным взглядом. Так отбреет, не рад будешь. На язык дюжа какая лютая. Одно слово, принцесса. Сгустились ранние зимние сумерки. Народу на дворе стало меньше, шумов столовой поубавилось. За одним из залитых пивом и заваленных остатками закуски столов какая-то бедовая девчонка высоким надтреснутым голоском затянула вдруг Ивушку.